2 сентября, 17.30, гостиница в Санкт-Петербурге. Они вернулись в номер просто эмоционально измотанными. Ева упала на диван, отбросив папку, которую дал ей Константин-младший. — Это ужасно! — пожаловалась она напарнику, потирая виски. — Дан, у вас все дела такие запутанные и нервные. — К счастью, нет. Устало улыбнувшись, признался он усаживаясь в кресло напротив нее. Такого дела мне еще не попадалось. — Что ни день, так куча происшествий! — продолжала Мак. — И с каждым новым преступлением вопросов становится все больше. — А вот тут, дорогая, — чуть иронично возразил страж, — я с вами не согласен. Картина, наоборот, стала яснее. — У вас есть версия? Ева казалась заинтригованной, что дознавателю явно польстила. — Есть, — признался он. — Во многом благодаря вам. Давайте подумаем, какие из случившихся преступлений на самом деле выглядят серьезными. — Преступление это всегда серьезно, — заметила Мак. — Конечно, и все же, — продолжил рассуждать Дан. — Убийство Ника — это более серьезно, чем остальные, несомненно, и... Вы сами сказали, кража колец спущена, Единственные значимые артефакты из всех, что были похищены. И вот, я думаю, картина выглядит так. Николай должен был, благодаря наследству князя, получить свободу. — Получить ли? — уточнила Ева. — Для каждого у свободы есть свое имя, — усмехнулся дознаватель. Ник сам говорил всем именно о свободе, и в этом причина его смерти. Потому что кто-то другой надеялся стать наследником и получить свою свободу. Когда же надежды убийцы не оправдались, он избавился от соперника, а кольца прихватил как гарантию, как несомненный второй шанс. «Я понимаю вашу идею», — подумав, призналась Ева. «Наследство и его последствия...» «Лакомый кусок, убийство из-за соперничества плюс кража именно этого артефакта как дополнительная гарантия успеха. Но как в эту схему вписывается отравление князя?» но именно скорая кончина его светлости и должна была привести к получению желаемого наследства». Напомнил Дан. «Кто-то спланировал все заранее. Ошибка была лишь в том, что наш преступник...» Почему-то очень верил, что именно он станет наследником. В целом верно, согласилась девушка. А кольца Пушкина нужны были лишь для того, чтобы запутать следствие. Да и вообще не случись так, что я оказалась сегодня в доме на мойке, кражи колец спущена вообще еще долго никто бы не заметил. Возможно, высказал еще одну догадку страж. Кольца поэта должны были указать на мою кузину, или Софи, или даже на Алекса, как еще одного возможного соперника в деле наследствия. Да, с жаром подхватила его напарница. Все было очень похо... Да, с жаром подхватила его напарница. Все было очень хорошо продумано. Игры князя и Нарышкиной преступник тоже использовал в своих целях. Тут девушка нахмурилась. «Хорошо, Дан, версия случившегося у нас есть, и даже круг подозреваемых значительно сузился. Когда стало известно об отравлении князя, сразу были сняты подозрения с Натальи, Софии или тех же Волконских с Шереметьевым. Добавлять зелье в чай мог лишь член семьи. Но все равно мы не можем четко выделить хоть одного подозреваемого». «Ну...» Но... — дознаватель улыбнулся. «Это точно не Гавр и не Вова. Я бы вычеркнул из списков и Георга, младшего сына его светлости. Хотя, вы правы, здесь как минимум у троих есть мотивы. — Верно, — грустно заметила Ева. — Вы уже сказали, что для каждого под словом «свобода» подразумевается что-то свое. — Вы просто голодны, — возразил мягко Страж. — Кстати, как и я. Мы же сегодня практически не ели. «Давайте я закажу ужин из ресторана внизу, а потом мы еще раз рассмотрим все кандидатуры». «Это отличная идея», — поддержала его напарница. «Пока вы будете звонить, я все-таки посмотрю, что передал князь через Константина-младшего». Дан направился к телефону, стоявшему на небольшой тумбочке в прихожей их номера. Ева между тем пододвинула к себе папку. Дознаватель не знал, что его заставило вдруг прервать разговор с рестораном и срочно вернуться в комнату. Возможно, идеальная интуиция стража. Возможно, то, что во время разговора он думал о Еве. Просто в какой-то момент Дан понял, что с девушкой что-то не так. Извинившись, он бросил трубку и поспешил обратно в гостиную. Ева сидела там же, на том же диване. Папка валялась открытой на полу. Сама же девушка плакала. Тихо, горько закрыв ладонями лицо. Дознаватель сел рядом, почти с силой оторвал ее руки от заплаканного лица, прижал напарницу к себе. Он не знал причины слез, а потому просто молча гладил его по волосам, по плечам, надеясь как-то ее успокоить. Конечно, стражу было нетрудно догадаться, что причина ее горя скрыта в той самой папке, но бумаги валялись на полу и Дан не хотел сейчас отпускать девушку. Она успокаивалась, понемногу приходила в себя. Рыдания затихли, перешли в легкие всхлипывания. И лишь спустя еще минут пять Ева осторожно отодвинулась от стража, вытерла ладонью щеки. — Простите меня, Тан, прошептала она. — Просто я не знала. Девушка указывала на папку. Теперь и дознаватель смог дотянуться до бумаг, аккуратно вложенных в целлофановые файлы. Ему хватило минуты, чтобы пробежаться глазами по первым строчкам. От руки красивым ровным подчерком там было написано. «Здравствуй, Ли. Любимая, прошло уже десять лет с нашей последней встречи. И остается еще десять дней до того момента, как я снова смогу тебя увидеть. Ли, я приеду к тебе». И больше никто и ничто не сможет помешать нам быть вместе. Дальше Даниил читать не стал. Все и так было понятно и очень-очень грустно. Он любил ее все эти годы, сказала Ева, глядя на отложенные письма. Он писал ей, но не посылал ни строчки. Он просто складывал их и мечтал. Как я смогу сказать об этом Ли? Ева. Да, опять погладила ее по плечу. Ли уже знает, что его нет. Она. Она справится. Она сильная, а еще у нее есть вы, Есть Марси. Справится. Девушка чуть покачала головой. Вы просто не видели этого, да? Тогда, после ее возвращения из Петербурга. Мне казалось, что мою любимую и лучшую подругу всегда веселую, смелую, дерзкую прямую подменили мертвой куклой. От нее осталась лишь оболочка. Два года Ли училась жить заново. И то ей это удалось лишь потому, что Ник приезжал. Хоть на время, хоть на одну ночь. И это длилось много лет, как я понял. Дознаватель указал на папку. И он всегда думал о ней. Ведь это что-то вроде его дневника. Да. Ева нагнулась и подобрала папку. Бережно закрыла ее. Видимо, после его гибели кто-то из членов семьи нашел эти письма. И решил передать Ли. Иногда тихо и немного смущенно начал дознаватель. Я завидую таким, как Ли и Ник. Настоящая любовь — это редкость как и в мире людей, так и у избранных. Но и там, и здесь, почему-то это всегда печальные истории. Грустно улыбнулась ему девушка. Как Ромео и Джульетта. Хотя да, все-таки это красиво. У ваших друзей это тоже была любовь с первого взгляда. Страж хотел отвлечь ее, заставить вспомнить что-то романтичное, теплое чтобы горе скорее переросло в тихую грусть, как это всегда и бывает после потери близких. О, Ева чуть ожила, на ее лице теперь появилась уже не жалкая и робкая, а настоящая теплая и искренняя улыбка. Да, и даже как у Шекспира, они встретились на балу, вернее, на очередном торжественном ужине. Ли тогда смеялась, уверяла, что это все старомодно, несовременно, и что в этих скучных толканиях у столов нет ничего романтичного. А потом они просто встретились взглядами в зале, и все. Это было очень романтично. Мы все так завидовали им, и в то же время и я, и Вова, и Гавр, мы все чувствовали себя в их компании уютно, а главное весело. «Я мало знаком с Ли», — заметил дам. Но могу себе представить, как это было с ее характером и энергией. Конечно, Ева совсем ожила. Теперь девушка вспоминала прошлые шалости с явным удовольствием. Что мы только не вытворяли. И ночные вылазки, и всякие безумные вечеринки в самых неожиданных местах. Но иногда мы были очень даже степенны. Ник любил показывать Ли свои рукописи, а она в лаборатории Вовы делала для нас всякие зелья. Иногда они снова соревновались, и я всегда болела за него, а не к золи. Еще мы ходили по музеям, по фондам. Ли так восхищала все, что связано было с работой ее любимого. Вот не могу я представить Ли в научных кругах. Весело заметил дознаватель. Рассказ увлек его, заставил на время отвлечься от расследования. К тому же его радовало, что и Ева понемногу приходит в себя. К ней возвращаются ее сила духа и обычный оптимизм. «Ваша подруга в тех залах, в Пушкинском доме, среди этих мрачных артефактов». «Верно!» — Ева рассмеялась. «Больше она любила, как, впрочем, и я, бывать в доме на мойке. Вы же видели, как там уютно». Ой, я же им проводила такую же экскурсию в том же зале, только там были немного другие экспонаты, несколько других». Там же были Петр и Григорий, и даже Мари была. Ли тогда смотрела на кольца пущенно, Ник еще заметил, что они парные, как мручальные. Это так прозвучало, будто предложение. Но я рассмеялась тогда, сказала, что трудно принимать символ свободы за оковы брака. А Ник, а Ник тогда ответил, что любовь — это и есть свобода. Макартефактор вдруг погрустнела. «Мари тогда была вне себя», — продолжала Ева. «И... вечером как раз случилась эта ужасная сцена у князя, когда он оскорбил Ли. Вдруг девушка выпрямилась, глаза ее расширились, она уставилась на Дана». «Что?» — встревожился он. «Что не так, Ева?» «Дан...» Она продолжала смотреть на него очень внимательно с каким-то потрясённым выражением на лице. «Кажется, я знаю, кто убийца». Как ни странно, страж сразу понял смысл ее догадки. «Почему мы вообще забыли о ней?» Возмущённый собственной рассеянностью воскликнул Дан. «Потому что они всегда и все забывают». Теперь голос Евы звучал сухо и деловито. Она отпустила руку стража, встала с дивана начала размеренно мерить шагами гостиную. И мы почти не ошиблись в мотивах. Мари чужая в этой семье, как я уже вам говорила. Тогда Ник сопровождал Константина Константиновича в Париж. Мари жила там, отходя от второго развода, и увидела там молодого мага. Вскоре она объявилась здесь. Князь знал, что Мари хороший ученый, но... Он взял ее на стажировку. Она же с первого дня безмолвно ему подчинялась и преследовала Ника. Но вот молодому Романову было не до нее. Мария готова была на все, лишь бы Ник был с ней. Она могла давно возглавить фонд, но упросила князя работать с Ником в отделе рукописи, где от нее было мало толку. Тогда-то его светлости стал относиться к ней с пренебрежением. «Он это четко объяснил сегодня», — напомнил страж. В ней нет искры. Она готова была зарыть свой истинный талант в землю взамен на близость к тому, кого любила. «Это не была любовь», — покачала Ева головой. «Скорее одержимость». Мария вымаливала малейшие знаки внимания, унижалась. Ник не мог на это ответить. Он даже пожалеть ее не мог. Она на самом деле была очень жалкой. А князь злился все больше. Тогда Мари стала выполнять любые прихоти князя, чтобы задобрить, чтобы он не запретил ей видеться с Ником. Я думаю, в результате его светлость просто привык терпеть ее рядом. Она стала незаменимой служанкой. «И потому в той истории слик, князь поверил Мари», — дополнил Дан. «Конечно», — рассеяно согласилась Мак. «Ли исчезла из жизни Мари». Ник работал в фонде у ведьмы, была возможность всегда быть рядом, как она и желала. Но вот отношение к ней князя уже не менялось, а потому Мари не могла возвыситься и в глазах Ника. Продолжил логическую цепочку страж. Но никто не способен терпеть униженное положение постоянно. Тогда Мари решила как-то повлиять на события. Мари просчитывает все варианты, понимает, что в случае смерти князя Шансы получить наследство есть именно у Ника. Тогда она начинает травить князя. Ей было легко это сделать, заметила напарница стража. Мария практически живет в имении, так как приучила князя звать ее как служанку, когда нужно выполнить его какую-нибудь очередную прихоть. И вот план сработал. Продолжил Дан. Князь чувствует себя все хуже, он приводит свои дела в порядок, «Находит повод передать Нику фонд». «Но тут-то все и пошло не так!» Ева хлопнула в ладоши. «Тут ее план потерпел фиаско, потому что Ник не собирался оставаться с Мари. Более того, Константин-младший сказал, что уже на следующей неделе Ник должен был лететь в Москву, то есть до воссоединения с Ли оставалось всего несколько дней». Поэтому он нервничал, подгонял всех и так часто говорил о свободе». Вспомнил показания друзей и близких погибшего страж. Представляете, что чувствовала Мария? Она пошла ради него на преступление, а Ник вместо благодарности готов был покинуть ее навсегда. И Мария его убила, — твердо и уверенно заключила Ева. И вновь у нас почти Шекспир. Не доставайся же ты никому. Только тут в нашей истории уже нет страсти, только холодный яростный расчет. Нет ничего страшнее обиженной женщины. Уж не знаю, как она заманила его в тот зал, но это был ничего не значащий повод. Просто ей надо было, чтобы он погиб там. И как все обставлено, она ушла через иную реальность, а ведь Мари ничего бы не стоило открыть портал и вернуться тем же путем. — Только ее след бы запомнили, — возразил Дан. — Да и кто бывал в том зале чаще всего? Именно она. Слишком рискованно. Зато как красиво можно было сыграть. Марина ходит труп любимого. Да, при таких обстоятельствах ее трудно было бы заподозрить. Согласилась Мак. Кто-то неизвестный пришел с ником, потом исчез. Уж точно убийцы не может быть Мари, которая знает все пароли и тайные места для открытия порталов. Вспомните вчерашний вечер, воскликнул Дан. Вы сами искали ее в зале, у князя вечером. Но она появилась позже всех. Ева тут же поняла его мысль. И если она в тот день была в лицее... Это легко проверить, — напомнил страж. Конечно, — девушка кивнула. Как же хитро она все придумала. Возле Ника нашли кольцо Пушкина. Мари просто не положила его на место, чтобы не оставлять след. Зато потом она инсценирует продолжение охоты за украшениями поэта, чтобы все еще больше запутать. — А заодно, чтобы навести подозрения на Наталью и Софи, — рассудил Дан. — Последний этап плана просто виртуозен, — с невеселой улыбкой признала Ева. — Сегодняшнее утро. Дом на мойке. Она была там. Она практически у нас на глазах совершила кражу. — Точно. — такая новость заставила дознавателя нахмуриться. Он был рядом с преступницей и даже не подозревал об этом. Это ущемляло его амбиции и злило. Какая же у нее выдержка! Мари даже пошла с нами на экскурсию в зал. И как она изображала переживания из-за пропажи перстня с сердоликом. И красиво исчезла, когда я заметила пропажу колец спущено. напомнила Ева. Все поверили, что наша тихая мышка Мари просто не вынесла таких известий. «Вот только одно непонятно», — заметил Дан. Мари спокойно пережидает похороны Ника, потом ссылается на потрясение и горе, получает разрешение выздоравливающего князя, которому не до нее улететь в Париж развеяться, и все. Больше никто и никогда бы ее не нашел. Вот она, свобода. И зачем же ей тогда так нужны кольца Пущина? Как-то после всего этого не верится, что эта ведьма может быть не уверена в себе или своих силах. Неужели вы не поняли, мой дорогой напарник?» Чуть ироничная, и при этом как-то нервно усмехнулась смак-артефактор. «Вспомните утро. Вспомните экскурсию и мой рассказ об этих кольцах, что я сказала тогда. Давайте представим, что узник подземелий получит такие кольца». «И случится настоящее чудо, он обретет свободу», вспомнил Дан. «О, Боже, это страховка!» «Мари останется безнаказанной?» «Нет», — теперь Ева улыбалась открыто и уверенно. «Ни Мари, ни выдан, не знаете всех нюансов легенды об этом артефакте. Давайте просто поймаем Мари и клянусь памятью Ника и любовью к моей лучшей подруге Ли. Я лично упеку ее в подземелье.